Глава. Десятая. Золотой парень. Я даже не знаю, с чего начать. Мое тело выглядело как панцирь черепахи, или скорее даже краба, да и руки как клешни. На запястье правой руки какой-то шарообразный нарост, кисть похожа на птичью лапу. Левая рука деформировалась, став похожей на трехпалую клешню, в которой намертво был зажат трезубец извлекателя. Кожа была уже даже не чешуйчатой, а шипастой, будто меня покрывал хитиновый панцирь. Но это еще терпимо. У меня больше не было шеи. Голова теперь уходила в туловище без посредников. Или правильнее сказать, что мою голову поглотила спина и, скрыв шею, наползла прямо на затылок. Лица тоже не было. Вместо него была пасть. Я кое-как разглядел два тонких отверстия, обозначающих нос, а также близко посаженные щели глаз. — Это... это не я, — возразил я, опустив глаза и поглядев на собственные руки. — Нет, все же я. Ноги тоже выглядели жутковато, напоминая лапы кузнечика. — Да что со мной стало? — А, знаю. Подождите, сейчас. Я вспомнил о том, что мне рассказывала Марина. Я ведь давно в боевой трансформации, но ее можно и отключить. Я суетливо потянулся к рукам и ногам, пытаясь принять человеческое обличие. Почему же так сложно сосредоточиться? Главное не смотреть на себя. «Слушай, не знаю, как тебя зовут. Ты не представился. Убери это зеркало, а то она с мысли сбивает». Я отвернулся от решетки и снова попытался дотянуться до своих конечностей сознанием. «Ну уже Давай! Изменяйся!» Я, наверное, минут пятнадцать провозился, пытаясь вернуть себе прежнее обличие. Когда, наконец, получилось, я повернулся, чтобы убедиться, что я снова человек. Но парня с золотой кожей, как и зеркало, уже не было. «Ну, вроде и руки, и ноги вполне человеческие», — пробормотал я, изучая свои пальцы. Одежда вся истрепалась, делая меня похожим в лучшем случае на бомжа. «Эй!» — позвал я. «Золотой парень, вернись! Я уже снова человек!» Голос мой звучал сухо и безжизненно, будто я уже много лет молчал. На мой призыв так никто и не откликнулся. Снова приходилось чего-то ожидать. «И даже не поохотишься!» Я, наверное, несколько часов провел, блуждая по клетке и дергал металлические штыри, проверяя их на прочность. Чего они такие крепкие? Вроде обычная арматура, а даже не вибрирует. Вроде так быть не должно. Может, попробовать каменную плиту разбить? Снова перевоплотившись в монстра, я изо всех сил подпрыгнул, выставив вперед плечо. От удара у меня выбило дух из груди. Единственное, чего я добился, — тихого гудения, даже неясно откуда исходящего, и хруста в глубине тела. Я даже испугался, что мой панцирь вполне может лопнуть. Да уж, так лучше не рисковать больше. Я обнаружил себя лежавшим навзничь, в голове шумело. Я даже допустил мысль о том, что гудение, которое я до этого слышал, на самом деле звучало в моей голове. Я снова принял человеческий облик и удивился тому, что и явно стал лучше себя чувствовать, хотя вставать и не хотелось. Так я и валялся, глядя в каменный потолок, размышляя о том, как докатился до такой жизни и что делать дальше. Рядом мяукнул Рик и, потерявшись боком о мое лицо, забрался мне на грудь. Он так всегда делал, когда я лежал на кровати, а он приходил ко мне спать. Так, стоп, я тут же поднялся на локтях. «Рик, дружище, ты что здесь делаешь?» «Мяу», — раздалось в ответ. «А может, это и не Рик вовсе? Мало ли черных котов может гулять в округе?» Я внимательно присмотрелся к пушистой морде. «Нет, те же узоры и серебристые глаза. Видимо, не дождавшись ответа, кот еще раз мурлыкнул, а потом уткнулся носом в лапу, явно намереваясь поспать у меня на груди. «Рики!» «Ты как здесь очутился?» — спросил я, принявшись наглаживать кота и внимательно оглядывая толстые решетки. «Ну да, ты ведь не такой большой, как я. Тебе просочиться сквозь эту решетку не проблема». Я вдруг почувствовал на себе взгляд и обернулся. На решетку опирался тот самый парень с золотой кожей и внимательно разглядывал меня. «В твоем мире люди, оборотни?» — задумчиво спросил он. Я тут же вскочил на ноги, удерживая попытавшегося сбежать Рика. «Нет. Боюсь, что я один такой», — ответил я. «Хотя, если рассудить, нас, наверное, трое. С одной стороны, давать лишнюю информацию о себе или своем мире — не лучшая идея. В моей памяти все еще сильны воспоминания о рассыпающемся прахом олене. С другой стороны, когда меня тащили...» Я слышал от этих ребят слово «демос», причем в негативном ключе. Что-то мне подсказывает, что этот парень не на стороне плохих ребят. Да, логика ущербная, но учитывая то, как я выглядел, когда они меня спеленали, их тоже можно понять. Наверное, они просто меня боятся. — Ты говоришь по-русски, — задумчиво подметил он. — Ты из России? — Ну да, — удивленно ответил я. — А ты? «Ты тоже?» Никакого ответа не последовало. «Слушай, для чего ты меня здесь держишь?» «Ты назвал этого кота Рик», — вместо ответа задумчиво произнес парень. «Да, это мой кот. Его зовут Рик. Если честно, я не знаю, как он меня нашел, но я очень рад этому. Значит, мой дом где-то рядом, и я очень хочу оказаться дома». — Слушай, я не знаю, кто ты и зачем меня сюда притащили, но мне нужно домой. — Домой, — задумчиво повторил он, — я вижу, что ты неплохой человек и не нападешь на меня, если освобожу тебя. Но я не понимаю, зачем ты выкладывал узоры из тел тварей. Мои ребята считают, что ты сумасшедший, всерьез опасаются, что... так же потом будут лежать или висеть где нибудь так я ведь помечал места, где уже был пояснил я все это время я продолжал поглаживать кота я ведь потерялся и боялся заблудиться еще сильнее вот и оставлял маяки оставлял маяки и стел протянул парень ну да сейчас это звучит не очень удачной идеей но какой у меня был выбор вот говорил я это И сам себе не верил. Я ведь упивался каждым убийством. Мне нравилось охотиться на акул, побеждать, а потом забирать их энергию. — Твое оружие, — он кивнул на трезубец в моей руке. — Это ведь оружие Демоза? — Я не знаю, кто такой Демоз, — тут же ответил я. — Я слышал это имя, но по правде не знаю, кто это. «Я был в одном мире, и на нас напал какой-то металлический спрут. Я осёкся на полуслове. Если я сейчас начну рассказывать про Мариню и её способности к телепатии, то запутаю парня окончательно, да и ещё больше буду похож на психа». «Ищейка», — кивнул золотой парень. «Наверное», — пожал я плечами. «Слушай, а что это за место и что это за каменные глыбы?» «Это мой мир». «Таким его сделал Демос», — ответил парень, оглядевшись и взглянув в небо. «А это генераторы жизненной энергии», — он указал на ближайший каменный прямоугольник. «В них спят такие же, как я», — он в упор посмотрел на меня. «Пока они спят, их жизнь уходит по этим трубкам в накопители». «Что ты имеешь в виду? Что значит генераторы? Почему их не разбудить?» «Мы их будем, но это непросто», — печально ответил парень. «Если попытаться вскрыть саркофаг, не разбудив предварительно, они, скорее всего, умрут. Мы уже пробовали». «Глупость какая-то». «Как же вы их тогда будете?» — решил уточнить я. Рик как раз спрыгнул с моих рук на пол и принялся тереться о мои ноги. «Мы проникаем в их сны», — ответил парень. «Слушай». «Я правда не понимаю, о чем ты твердишь. Все, что я хочу сейчас, это вернуться домой. Раз здесь мой кот, думаю, и мой родной мир где-то рядом». Парень молча смотрел на меня, не говоря ни слова. Затем перевел взгляд на усевшегося на мою ногу Рика. «Ну, что ты молчишь? Собираешься держать меня здесь вечно? Я очень рад оказаться наконец-то на твердой земле. Еще вот и кота своего нашел». «Но ваше гостеприимство оставляет желать лучшего», — я оглядел металлические решетки. «Нам нужна помощь, Диметрий», — наконец произнес парень. «Интересно ты о помощи просишь», — усмехнулся я. «В нашем мире не принято людей в клетках держать. По крайней мере, они от этого становятся несговорчивые и вряд ли решат вообще помогать кому-то». Парень долго молчал, будто решаясь на что-то. И я не собираюсь держать тебя здесь вечно. Я отпущу тебя, — наконец произнес он. Мне, в принципе, по барабану, если ты будешь и дальше убивать акул. Мои ребята испугались, поэтому и захватили тебя. Они намеревались тебя убить, думали, что ты какая-то новая тварь, но я не дал. Почувствовал, что у тебя есть вполне нормальный разум. И меня поражает твоя сила. Я очень благодарен, конечно. Так меня выпустят? Спросил я. Парень нахмурился, и одна из стен вдруг исчезла. Просто испарилась, будто на этом месте ничего и не было. Магия какая-то. Он отступил на три шага назад, а я, наклонившись, подхватил с земли кота и осторожно пошел к выходу. И что, я могу идти? Спросил я, миновав то место, где до этого была решетка. Парень лишь кивнул. «Слушай, чтобы найти свой мир, мне нужно обратно в черноту. Как мне туда попасть?» — спросил я. «Ты не умеешь перемещаться сам?» — удивленно спросил он. Я лишь отрицательно покачал головой. Странный вопрос, конечно. Если бы мог открывать портал имановением руки, то давно бы смылся из клетки. «Тогда идем», — поманил он меня за собой. Вокруг, сколько хватало глаз, тянулся ровный каменный пол. уставленный прямоугольными саркофагами. Некоторые из них были вскрыты. Я будто случайно свернул к одному из них, чтобы заглянуть внутрь. Дно саркофага было плоским. И что, они прямо на камне лежали? По крайней мере, никакой подложки я не обнаружил. «Меня зовут Гриша», — вдруг произнес парень. Я удивленно посмотрел на него. До этого я не видел его в профиль. И очень удивился, когда понял, что у него заостренные кверху уши, как эльф из сказки. «Обалдеть! Эльф по имени Гриша!» «Очень приятно, Гриша!» — едва подавив усмешку, ответил я. «Слушай, а где все остальные люди?» — спросил я, поняв, чего не хватает. Кроме золотокожего Гриши, вокруг никого больше не было. «Они прячутся?» — ответил он невозмутимо. «От кого?» – спросил я. Ответа не последовало. Вместо этого Гриша заговорил о другом. «Демос – это не человек. Это…» «Мы до сих пор до конца не уверены. Кто-то считает, что это раса или объединенный народ. Я думаю, что это секта или корпорация. Они путешествуют из мира в мир, забирая самый ценный ресурс, который в нем есть». Я слушал, решив не перебивать, тем более, что мне самому интересно, что это за демос такой. «Как ты понимаешь, этот ресурс не золото, это жизненная энергия». «И зачем она им?» – удивился я. «Этого я тоже не знаю. Может, они тоже хотят жить вечно. Некоторые из наших предполагают, что они сами ведут с кем-то войну». «А энергия тогда зачем?» – не понял я. «Другие ресурсы они не воруют?» «Как оказалось, им интересна только жизненная энергия. Они пришли в наш мир около двухсот лет назад». Он вдруг осекся, окинув меня взглядом. «Видишь ли, я и мне подобные, мы бессмертны. Никто в нашем мире и подумать не мог, что это ненормально. Смерть у нас тоже есть и всегда была, но не от старости». «Для Демоза это была настоящая золотая жила». «Вы бессмертны?» — я очень удивился. «Да, я буду вечно молодым», — кивнул он. «Технически я, наверное, не человек, хотя мы с тобой и похожи». «А откуда ты сейчас знаешь о старости?» — спросил я. «У меня был еще вопрос, откуда он знает русский язык, но решил не вдаваться в детали». Мало ли какие во Вселенной могут быть завихрения. Гриша с усмешкой посмотрел на меня. «Потому что я был когда-то таким же, как ты. Человеком. Русским», — ответил он. «Как это?» — смутился я. «Все они», — он обвел руками бесконечные ряды саркофагов, — «видят один очень длинный сон. Я бы даже сказал иллюзию. Они проживают жизнь за жизнью». Рождаются, взрослеют, стареют и умирают. Затем снова рождаются, и все по новой. «Как это? Для чего?» «Я слышал мнение, что эти иллюзии сделали для того, чтобы мы не умирали. Нам нужны причины, для чего жить. Иначе происходит истощение, и батарейка выходит из строя», — усмехнулся он. «А если дать иллюзию жизни и зациклить ее...» то можно получать дармовую энергию сколько угодно долго. Год за годом, столетие за столетием. Я вот тоже когда-то лежал в одном из таких саркофагов и не мог поверить в то, что я на самом деле не из России и пытался вернуться обратно в иллюзию. Он поморщился, будто от боли и потер затылок. Я кинул взглядом окружающую хмарь. Картина и правда мрачная. — Я тебя понимаю. — Постой, ты сказал, что хотел вернуться в иллюзию. — То есть ты видел Россию в иллюзии? — удивился я. — И русский язык знаю оттуда же, — кивнул он. — Мой родной язык совсем другой. — Глупость какая-то, — удивился я. — Не думаю, — качнул головой Гриша. — Зачем придумывать целый мир для иллюзии, когда можно взять готовый? Я застыл на месте, уставившись на него. «Слушай, я правда не знаю, кто такой Демос. Я не думаю, что кто-то из моего мира мог сделать все это. Да у нас даже технологий таких нет». «Миров много, это я уже понял», — ответил он. «У нас идет война. Страшная война. У нас нет технологий, позволяющих ходить между мирами». только порталы в черноту, оставленные воинами Демоза. «Может, вам переселиться в другой мир?» — предложил я. «А что толку с этого?» — усмехнувшись, спросил он. «Демозу нужен не мир. Ему нужны мы». «Ты говорил, вам нужна помощь», — произнес я. «Я проявил слабость. Я уже и сам понял, что ты нам не поможешь. Просто знай!» что однажды в ваш мир могут прийти те, для кого вашей жизни будут очень ценны. Будьте готовы к этому». Он остановился у громадного булыжника, который на фоне однообразного пейзажа особо не выделялся. Я не сразу понял, что весь низ камня был идеально ровный, а потом, застыв, заметил, что по его плоскости прошла рябь. Я присмотрелся и увидел, что это на самом деле огромный портал в черноту. «А вы сами не пробовали открывать порталы там, по ту сторону?» — спросил я. «Мы не знаем, как это все работает», — покачал он головой. «А кровь твари оттуда. Вы поняли, что она вступает в симбиоз с тканями?» — спросил я. «Один из пленных рассказывал об этом», — кивнул Гриша. «Но на нас это не действует». Он повернулся к черноте. «Я надеюсь, ты найдешь свой дом». — произнес он, а затем развернулся на пятках и зашагал куда-то вглубь бесконечного поля из кубов. «Гриша, постой!» — позвал я его. «Что?» — остановившись, спросил парень, но не обернулся. «Если я найду свой мир, и он правда окажется недалеко, я хотел бы вернуться сюда. Мы сможем еще увидеться?» — спросил я. «Я не знаю. Наверное, нет», — мотнул он головой. Мы очищаем их укреплениями с накопителями. Это была одна из промежуточных точек. Через неделю мы пойдем дальше. — А зачем вы в черноту поперлись вообще? — спросил я. — Мы ищем дракона, — ответил Гриша и зашагал прочь.